Власы Гием смотрели на них смущенными и ясными глазами. Вавила широко улыбнулся. Про Власата я вам сам могу рассказать. Ничего тут нет, мудреного. Многие ходили по этой дорожке. Итак, братья мои, рассказать ли вам повесть о праведном житии святого дурня? спросил он своим зычным голосом. Поморщившись, Влас недоуменно спросил, «Не пойму я, не злой ты человек! Что смеешься? Да жаль тебя! Где она? Праведность на Руси! Пади не в одних монастырях! Боюсь, не то и не там ты ищешь! Юн ты еще мало в жизни видел!» Недаром ведь про Чернецов разное говорят. Лучше так скончать жизнь свою, чем, постригшись, Богу солгать. Мы тебя по-другому научим. Добрые люди по-всякому ведь живут. А Бог и не осудит, коли сердце их чистое. Послушайте, братья, кто из нас ему расскажет, что в жизни еще есть, кроме... Его монастыря? А вот его спроси. Он из дальних стран к нам наведался. Мудреное знает. И старый скомарок кивнул на Киота. Что же? Повторю, коли хотите. Слышал я это в Париже. Там у нас шкалеров за чашей так учат. Во время оно... Был некий фарисей Лука, по прожорству своему первейший межбражников. И вот собрал он учеников своих, и единый от них вопросил его, как жить нам, учитель? Он же ответствуя сказал: Не осуждай никого и не убивай, и не возжелай добра ближнего твоего, но «Возжелай жены его, ибо древо, не приносящее плода, проклято есть. Что единому говорю, то всем говорю. Каждый имей девку свою». «Ладные у них речи», — вставил Вавила. «И еще», — продолжал Кийот, — «жирное ешьте и хмельное пейте, и да не минет никого чаша его, ибо не хлебом единым жив человек». «Вот это верно! Выпьем!» И кузнец поднял чашу за ним и все остальные. «И у нас, Даниил Заточник, что-то похожее ведь говорил. Я его слова помню и тоже повторю. Эх, жаден я до счастья, до жизни жаден я, братья! Как разгуляюсь я, как пойду по Руси святой до да пьяной!» Узорные чудные чаши хмельные, Пусть мне князья подают, А я их под ноги. Эх, разгуляюсь я, Жаден я до ветра, Поля люблю, в степь пойду. Удалые мы, все мы на Руси, Жадные воли да бойны. Слышали ли вы про Василия Буслаева В Новгороде? Пьян ты, кузнец! хотел остановить его корчмарь «Жадны мы до света жадный до любви вот до хмеля владимир почему мусульманство не приняло а руси есть веселие пити не может без того быть во славу пьяницы хмеля слава моя в славе «Люблю я, грешник, слово! Слово оно ведь горы сдвинет, сердце тронет!» Так Даниил говорит. «Любы мне и твои слова, киё ты, Данила, — вмешался в разговор Вавила, — а тебя, власть, жаль мне. Но коли не хочешь, чтобы мы про твоё житие толковали, уж лучше Гийома послушаем, где он бывал». Поди куда веселее. Расскажи нам о себе, Гийом. — -а, а ты, Гийом, что не пьешь? — Думаю, ты такие речи не впервые слышишь. Много песен и ты слышал в шампани? неожиданно спросил Кийот. — Да, Кийот э -э, поют там про любовь, про белокурую Изольду и Тристана — И еще в замке графини Марии в шампании поют про Грааль. Что это камень или чаша, никто не знает. Может, в нем мудрость или яство чудное. — А может, и у нас что-то такое есть? — Камень, — сказал корчмарь. — Много у нас глухих мест. И тогда кузнец... Рассказал историю, которую многие постоянные посетители Карчмы уже не раз слышали. Он повторял ее, когда выпьет так часто, и с такой настойчивостью, как будто что-то и сам пытался понять. Принесли ему однажды ночью странную вещицу из камня. А какую он и не смог разобрать. А потом утром она исчезла. То ли кто-то украл, то ли еще что но и человек, что я оставил за ней, не пришел. «Но и почему ты думаешь, что это был тот самый камень?» «Ничего я не знаю, но потому и вспоминаю об этом часто, что не могу понять». И Кузнец рассказал еще и удивительную историю про случайно услышанный разговор двух мужей, Говорили они то ли о камне, то ли о чем-то еще, что спрятано здесь. Ну, а потом... Золотых дел мастер вспомнил про странного мужа, что упомянул Ерилину весь и камень. Оставил он камень в мастерской. Мастер сначала подумал, что краденый, тем более что незнакомец, кажется, хотел посмеяться над ювелиром, и сказал, что камень из ерилиной веси. Но ведь и девица, что потом зашла, почему-то сказала, что такие только в ерилиной веси бывают. Выслушав их, корчмарь сказал, — Говорят, и владыка Феодор однажды услышал что-то про тот камень, и уж успокоиться не мог. Сказал как-то княжичу Изяславу, Дурной он, языческий. Негоже, княже, что ты его носишь. Изяслав плечами, пожал, он у меня от матушки, а у матушки откуда? Не могу сказать, но обмолвилась она как-то что из святых рук. Чего жена не наговорит? Как их прабабка Ева запретного плода не испугалась взять, так и они, все, что грех всегда берут без страха а если эту безделицу, что ты на шее носишь, я сам внесу в церковь. Вот увидишь, дурные вещи начнут твориться». Изяслав-то владыке не боялся, но уж очень не любил с ним спорить. Тягата, — говорил он, — «от него у меня на душе». «Безлепицу ты сказал, владыка, с радостью показал бы тебе твою неправду». Но совсем отдать его тебе не могу, даже в церковь. А вот возьми его на богородичный праздник, на день, отслужи с ним службу, и увидишь, что все это пустые рассказни. «Ну, князь накануне службы ему его дал. Феодор и надел его. В церкви-то ничего не произошло. А вот что с самим владыкой после того было, не разберешь» только лучше. Не стало. Влас, до этого безмолвно сидевший на лавке рядом с Гийомом, вдруг проговорил. Может, что и сотворилось тогда с владыкой. Отец Евагрий как-то обмолвился, будто было тогда владыке видение. Золотой свет и россыпь самоцветных драгоценных камней — От этого у таких, как владыка Феодор, ум мешается. Поэтому он его до сих пор и ищет. Где уж теперь его искать? Может, Изяслав его от владыки-то куда-нибудь и спрятал?» Заметил золотых дел мастер. «Когда Изяслава хоронили, камня этого и в помине не было». А толстый мастер вдруг сказал. «Что злато?» Им сего не купишь. Вспомнил я. Кто ж знает, откуда эта красота приходит. Ведь и тогда был какой-то камень. Может, и от него. Сидели мы тогда у ручья, в той земле Полоцкой, когда пришел мастер Иоанн и говорит. «Вот, дали мне на время. И показывает нам вещицу малую» и выделан на ней камень. В нем, может, все и дело. Разглядывали мы его, в руках держали, и вдруг, помню, лежал я на берегу, и вдруг услышал, голоса земли были неясными и глубокими. Взглянул я на лист и цветок малый рядом, и понял его в его краткости и малости, «Как свет белый дива совершенен! И земля!» «И, кажется, до неба достанешь, и до слез благодарен!» Я потом и Анна спрашивал, «Откуда у него та вещица?» И он так и не признался, но, думаю, княжна дала. Иоанн лежевоко был ленив, его по утрам не подымешь. Она его все к делу понуждала». До сих пор помню про тот камень. Это были страницы, которые Глеб не раз перечитывал. Что-то было в них такое странное, неизменно увлекающее. Глеб читал их и в своих поездках, и дома, а обратил внимание на них в прошлом году в Градонеже. Странным было сопоставление Грааля у Кретьяна-де-Труа и камня, о котором в романе говорили, и слова Киота. А о магических камнях здесь, в Краеведческом музее, есть даже целый зал, так что автор романа не все выдумал. И об юности князя Игоря и Ярославны он, автор этого романа, «Все правильно написал. У этих двоих такое в семьях закрутилось, ведь комплексы у девочки должны были быть еще те. Вот уж действительно многое переплелось здесь. Да, мы хорошо знаем о военных походах, но обычно об этих семейных трагедиях пишут мало». А ведь любовницу отца Ярославны на самом деле сожгли, наверное, по заказу ее матери, княгини Ольги Юрьевны, и про Кийота. Под образом Киота автор, очевидно, изобразил Кийота у Вольфрама фон Эшенбаха. От него Вольфрам будто бы узнал про Грааль, действительно, по предположению историков, имя Киота. Это испорченное гийом, но в Древней Руси и Византии было слово кийот, которое могло использоваться как прозвище. Этот кийод, по мысли автора, собирает в XII веке материалы для будущего романа о Граале для Кретьяна де Труа. Наличие связи Андрея Боголюбского с Западной Европой подтверждается и летописями, и недавними открытиями на раскопках собора в Боголюбове. И про книги? История с Григорием есть и у других источников. Тут интересно, что книги — материальная ценность вроде валюты, и Ефросинья Полоцкая переписывала их на продажу. «Мы пошлем твоему дяде текст романа с этими комментариями. Думаю, чтобы он выслал нам больше денег. Он должен лучше понимать этот текст», — сказал Глеб Жану. «Да уж, пожалуйста, можешь слегка приукрасить в стиле местного краеведа Вадима. Уж постараюсь, это нетрудно». Ведь автор описывает реальные чувства XII века. Видно, какие шекспировские страсти тут кипели. Эти убийства XII века. Уже не бесписьменный период. Что-то все-таки известно. Но эти замечательно отрывочные фразы в летописи а в поздних повестях XVII века почти мистический ужастик. Странное выбрал этот автор время. Перед большим злом. Еще не сжигали во Франции катаров, не началась инквизиция, не пришли татары на Русь, не убили Андрея Боголюбского, Томаса Беккета, не взял Саладин Иерусалима, «Конечно, у них было свое зло, но не ломавшее истории. И написал-то он это перед Первой мировой войной и революцией. В общем, посылаю твоему дяде». Дальше в романе опять забавно. «Про Мстяту и Корчму». А Местята в это время пошел к дому Агафьи. Но он был заперт. Никто не знал, где она. Но во дворе напротив трах-бац-чашка разбилась, а ствол березы — бум! — разлетелся вдребезги кувшин. — На кого это, красавица, ты так сердишься? — На черта, лысого! — высокая девушка с сердцем швырнула туда же метлу. — А чем он тебе так не угодил? Местято с любопытством наблюдал побоище. — Да вроде тебя был! — Девушка вдруг села на траву, устала откинула с олба прядку черных волос и обернулась. Светлые злые слезы текли по щекам. Вокруг глаз пролегли темные полоски. Мистято со всклокоченной бородой сел рядом. Утомилась. Она тихо и укоризненно взглянула на него. — Да ты кто? И откуда будешь? «Что ты хочешь?» «Да вот любопытствую». «Ну и без, думаю, девка. Ей бы с половцами воевать или с дружинниками или домцами в княжеском дворе властвовать. Мой-то Ивка, кажется, как раз там, а меня-то бросил». «А не знаешь ли ты про Агафью?» Поговорив с соседкой Агафьей домной, местята пошел в корчму. Увидев там Власа, сел рядом и тихо ему рассказал. — И знаешь, что сказала Домна, что живет с Ивкой там рядом? — Это проклятая книга и проклятый камень. Так я и знала, что что-то дурное еще случится. Но, по словам Киота и других, тайная книга, наоборот, к счастью, помогает рая разноцветного достигнуть. А я пока думаю, что главным будет поиск врагов князя Андрея, тех же новгородцев и жителей старших городов ростовцев и суздальцев. — А зря! — пожал плечами мистята. — Зря ты к проклятым камням и книгам так относишься! — Ведь говорят же что есть три тайны. Камень, книга и какая-то третья. Может, Завид о них знал? Потому его и убили. И лукаво подмигнув, продолжал. «Даже если, допустим, их нет, или они не очень проклятые, то все равно это нам помочь может». «Вот если не удастся нам найти то, что они все от князя до купцов и монахов хотят, а деньги их мы уже и потратим на путешествия всякие, земли дальние, ну тогда можно и сказать, все почти получилось, но только проклятие помешало, мы выяснили, что все дело в проклятии, так что уж извини». Я все же людям про проклятые книги вместе с Ивкой Домной буду рассказывать. Мол, неизвестно, что за тайная книга, проклятая она или счастливая. А новгородских и ростово-суздальских заговорах тоже можно узнать, например, в Кучково. А, кстати, пока я с Домной по твоему поручению разговаривал, ты сам здесь в Корчме о Завиде еще не расспрашивал? «Да вон хоть у Корчмаря!» Или у него, у Бортника Стояна, старосты деревни? Он когда-то приехал сюда из Кучкова. Люди здесь вольные, языки у них острые. И Местята указал на стол в углу, где сидели двое. седой широкоплечий Бортник Стоян смотрел он на всех недовольно и пристально, как и должен Бортник, который по своему ремеслу часто смотрит через ноги на смерть, залезая на деревья. Рядом с ним Прокопий, бывший Тиун Завида. Влас подошел к ним и спросил Здравствуйте, люди добрые! Слышал я ты Сяны Скучкова? Когда-то мой отец и мать жили там, до того как уехали во Владимир. Я из тех мест. Что ж ты знаешь о том крае? Местать я слышал. Завещал Юрий Владимирович Долгорукой своему малолетнему сыну-княжичу Всеволоду, потому что он родился недалеко оттуда. «Верно, ты слышал. А ведь Всеволода незаконно изгнал Андрей Юрьевич Боголюбский в Византию», сказал Бортник. «И многие хотят, чтобы княжич Всеволод туда вернулся, а многие сейчас там еще вспоминают боярина Кучку». «Туда, из Владимира и из Ростова люди переехали, когда Кучка погиб. Вот и завид там часто бывал», — добавил Прокопий задумчиво. «Видите того новгородского купца Жирослава? Он враждовал с завидом», — перебил Прокопий абортник. «Завид был скрытным, а врагов у него было много». Кивнул Прокопий, особенно из-за его сокровищ, которые неизвестно как к нему попали. А по своим делам ссорился он с новгородскими купцами. Даже сарай у него в прошлом месяце подожгли. — Они с Жирославом не раз в корчме моей ссорились и ругались, — сказала подошедший к ним корчмарь. — Надо поговорить с ним. Толстый купец был уже пьян и сонно потягивал мед из большой чаши. Местята и Якун сели на скамейку рядом с ним. Жирослав вдруг спросил у Власа. «Что ты так на меня смотришь?» «Жирослав, это ты его убил?» «Завида!» Купец ничуть не смутился. «Да не, почему я?» Его многие не любили. И здесь, и в других местах, да хотя в Кучкова, и мужья, и жены, а от жен отроки много мутных дел происходит. Он не договорил и сонно зевнул. Лучше потом с ним поговорим, местята. Надо искать самую простую причину. А почему он сказал про жен? Кстати, про в Кучкова и от Вавилы можно услышать. Они снова вернулись к своему столу и мистят и обратился к лохматому калике. «Ну, Вавила, а жон ты у нас всех и без зла заморочил? По тебе, слыхать, бабы так сохнут, будто ты для них медом мазанный. Знаешь, что я на перу княжеском слышал? Подозвала меня княгиня Улита и говорит мне шепотом». «Ты, местята везде бываешь? Не видел ли ты мужа красоты чудной именем Вавилу?» «Да ну! Врешь ты, небось!» Недоверчиво пробурчал Вавила, однако внимательно слушая мистятину речь. «Не хочешь? Не буду говорить. Раз начал, то давай дальше. Однако ж, откуда сама княгиня меня знает?» «А сестра ей ее рассказала Анна». Спросила сестра, говорит, княгиня передать ему. Не могу забыть, как он был у нас в Кучкове. Песен его сладких красоты да мудрости. Много он мне вещих советов дал и помощь оказал. Вот бы, говорит, того мужа хоть разочек еще увидеть. Да только слышала, в монастырь он собирается. А уж я бы его и златом одарила, и каменьем многоцветным, и не нагляделась бы на него. — Вправду, что ли? Что ж ты мне раньше-то не сказал? Все недосуг было. И еще, говорит, не побоялась бы я, с Раму, через то с моим мужем Петром бы разлучилась, а с Вавилой обручилась, отдала б ему богатство многое. А вот, баба, а я-то думал, не прости-то на мне той девки, а ну не хвало с ум короток, пойду я, друзья. Да куда ж ты, Вавила, неужто в кучков? и Мистята звонко захохотал, а за ним и все в избе. Вавила недоуменно огляделся кругом. «Вишь, какие у нас боярыни! Чем больше с девками гуляешь, тем больше любят!» — весело проговорил Карчмаль. Но громче всех хохотал Мистята. Он смеялся так безудержно, запрокинув руки за голову, что лохматому калике надоело, Он долго и внимательно смотрел, как тот закатывается, потом подпер рукой подбородок и забормотал с расстановкой. "Прома, не зверь в зверях, еж! Кто тебе верит, чтоб я тебя когда еще послушал? Не ли нам, братья, по чаре? Воистину так! Выпьем!» Корчмарь взглянул на отроков. «Кстати, мы про жон помянули». А то все про Божье, да про тайное. Про это пусть другие, да хоть и отец Василий толкуют. А мы расскажем-ка нашим монашкам про то, какие у нас жены бывают», — весело закончил Корчмаль, заметив смущение в лицах отроков. «Да», — сознанием дела подхватил золотых дел мастер. «У нас жены нервные, а девки огонь!» Хотя и такие тихие попадаются, будто свеча в летний вечер. И по правде, после стольких чар про то и поговорить любо. Расскажи нам, мастер, какие жены захаживали в ту корчму? «Ну, я не вавила. Где уж мне в них разбираться? А впрочем, как про жен не помянешь, будто бы и мед горьковатый, и все чего-то не достает. Потому слушайте». Был в одном городе обычай. Если какая жена мужу изменит, сечь ее на площади. Вот одна из них пошла на богомолье, да ненароком свернула в ту корчму. И очень ей там один муж полюбился, и не захотелось ей ни в чем ему отказать. Но вернулась она в свой город, и вызвали ее именитые мужи в суд. «Бесчастье твое велико», — говорят, — «Ведь должна ты была принадлежать только одному своему мужу, потому ложись под розги». А она ему отвечает. «Кто же из вас скажет, красива ли я?» А была она дивно хороша. «Ведь создал, говорит Бог, красоту всякую людям, на радость и веселье. Коли есть у вас камень драгоценный, что, скажите, мне достойнее?» спрятать его в ларец, чтобы только один скупец мог его видеть, потому что не под силу ему и боязно его на людях носить, или отдать его в храм, украсить им икону, дабы каждый мог к нему приложиться и через то возрадоваться. И взглянул на нее каждый и залюбовался этим драгоценным камнем и понял, что права она. С той поры изменились в том городе обычаи, — Ну, баба, она ж на то и баба, чтобы мужа обмануть, — заметил золотых дел мастер. — Однако, коли муж добрый, ведь она, поди и верна ему, будет такое, тоже случается. А уж коли что не так, то сам на себя и пеняй. — Слушаю я и думаю, — проговорил Вавила, — наши жены, небось, захаживали в ту корчму. Язычок у них от их прабабки Евы острый? А там они еще многому чему научились и пошли разносить по свету свое лукавое умение. От их языка порой не знаешь, куда бежать. И откуда только у них слова берутся, расскажу я вам. Был я как-то гостем в келье у одного монаха. Вдруг дверь открывает, и входит жена. Да такая...